Глава 54. Лифт плавно поднялся вверх, архиепископ повел Хоупа обратно в свой офис. Телохранители по-прежнему целились в голову Бена. Когда он проследовал за католическим иерархом в кабинет, охранники встали на караулу двери. Узберти указал ему на кресло и наполнил бокалы. «Я знаю только одного Рудольфа Гесса», — сказал Бен, — «нациста». Узберти кивнул «верный соратник и помощник Адольфа Гитлера». Гес всю жизнь интересовался эзотерикой. Примерно в 20-х годах прошлого столетия он выведал у ученика Фулканелли важнейший алхимический секрет. К тому времени он уже занимал высокий пост в набиравшей силу Национал-социалистической партии. Понимая важность полученного знания, Гэс сообщил о своих успехах Адольфу Гитлеру. Тот был для него вождем и наставником — Бен не верил своим ушам. Александрийца, таинственного друга Дакена, действительно звали Рудольфом. Неужели это был Гесс, нацистский преступник? Узберти с довольной ухмылкой наслаждался реакцией Хоупа. «Нацисты заинтересовались потенциалом алхимии задолго до Второй мировой войны», — продолжил он. Воспользовавшись древним знанием, они начали выстраивать Третий Рейх. Гесс учредил компанию 164 Секретную лабораторию, целью которой было исследование алхимических трансмутаций материи с помощью изменения вибрационных частот. Но как алхимия могла помочь Третьему Рейху? Узберти с усмешкой открыл ящик стола и достал оттуда блестящий тяжелый предмет. Он положил его на стол перед Беном. «Мистер Хоуп, посмотрите на воплощение секретного знания открытого Николя Дакену его учителем Фулканелли». Золотой слиток сиял в свете лампы. На его боку был выдавлен имперский орел, оседлавший свастику. Архиепископ, вы шутите? Нет, мистер Хоуп, нисколько. Основной целью компании 164 являлось производство алхимического золота. Из обычных металлов? В основном из окиси железа и кварца, ответил Узберти. Этот сложный процесс проводился по особой методике, которую Дакен по глупости доверил Гэсу. Как видите, благодаря нашему другу Фулканелли нацисты заполучили один из важнейших секретов алхимии. Значит, они могли превращать железо в золото? Скептически прищурившись, спросил Бен. Доказательства перед вами, отозвался Узберти. Нацистские документы, подписанные высокопоставленными членами партии, подтверждают, что секретная лаборатория компании 164 была построена на окраине Берлина в 1928 году. Ее разрушили в конце Второй мировой войны, когда авиация русских разбомбила несколько соседних фабрик. Сколько тонн золота нацисты сделали за эти годы, никто точно не знает. Но я верю, что огромное количество. Вы полагаете, что армии Гитлера финансировались за счет алхимического золота? Я не полагаю, мистер Хоуп. Я заявляю, что это именно так. Он положил ладонь на золотой брусок. Миллионы таких слитков были найдены американцами в конце войны, а не неучтенных еще больше, уверяю вас. Неужели вы думаете, что это можно объяснить зубными пломбами и переплавленными безделушками, отобранными у евреев в концентрационных лагерях, как нам о том рассказывают книги по истории? Посчитайте сами. 6 миллионов плененных евреев не дали бы таких запасов золота. Вся история была сфабрикована правительствами антифашистского союза, чтобы скрыть факт производства алхимического золота. Они боялись, что истина о богатстве Гитлера будет угрожать стабильности мировой экономики. Бен засмеялся. «Я в свое время слышал кое-какие конспирологические теории, но ваше самое лучшее». «Смейтесь сколько хотите, мистер Хоуп. Скоро мы тоже научимся создавать алхимическое золото. В наших руках окажется неограниченное богатство. Подумайте об этом». Я так понял, вы не жалуетесь на дотации. Вашей операции, наверное, стоит кучу денег. Вы бы удивились, услышав имена наших инвесторов, ответил Узберти. Деньги приходят к нам со всего мира, почти во всех валютах. Нашими спонсорами являются представители могущественных финансовых и корпоративных центров. Но мои планы требуют огромных вложений. Прям как у Гитлера. Узберти пожал плечами У Гитлера был свой великий план, а у меня свой. Возникла небольшая пауза, и Бен успел оценить чудовищность того, о чем рассказывал Узберти. Архиепископ возбужденно прохаживался мимо темного окна. — Теперь вы понимаете, зачем мне манускрипт в Вулканеле спросил он Хоупа. — Нацистская лаборатория была разрушена полностью, ее сотрудники погибли. К сожалению, нам неизвестны детали, и мы не можем воссоздать процесс трансмутации. Я надеюсь, что манускрипт содержит некие намеки, И в нем должен быть описан второй великий секрет, известный Фулканелли. Он хмуро посмотрел на Бена и продолжил. Когда этот старый дурак узнал, что методика добычи алхимического золота попала в руки Гесса и его коллег, он запаниковал и исчез. Докену не удалось узнать второй секрет. Но я верю, что это знание сохранилось в рукописи. — О каком втором секрете вы говорите? — Видите ли, мистер Хоуп, для создания глобальной организации мне нужны две вещи. «Деньги и время. Мне 59 лет, я не бессмертен, но мне не хочется видеть, как труд моей жизни перейдет к кому-то, кто может уничтожить Гладиус Домини. Я желаю сохранить власть, по крайней мере, еще лет на 50, а то и больше, и добиться осуществления своих планов». Узберти стал наливать себе очередную порцию бренди, и Бен протянул ему свой опустевший бокал. «Значит, вы ищете эликсир жизни?» Усберти кивнул, чтобы воспользоваться им, а заодно сохранить его в тайне. Когда мои шпионы доложили мне, как близко доктор Райдер подошла к открытию этого снадобья, я решил избавиться от нее. Это слишком радикально, учитывая, что она тоже блуждает во тьме. Райдер только начала свои эксперименты. Верно. Но она болтала об этом всем, кто хотел ее слушать. А почему вы не наняли ее? Пусть бы она работала на вас. На лице архиепископа вновь появилась холодная усмешка. «Все мои ученые являются членами Гладиус Домини. Они пламенно верят в наши цели и подчиняются уставу. Доктор Райдер — индивидуалистка. Это видно по всему ее поведению. Она полна амбиций и обижена на академический мир. Ей хочется доказать свою правоту коллегам. Кроме того, она горит желанием развить полученный успех. Нет, она не согласилась бы работать на меня». «Почему тогда вы сохранили ей жизнь?» — Тактический ход. Ее дальнейшая судьба зависит от вас, мистер Хоуп. — От меня? — Да, — мрачно подтвердил Усберти. — Я уже говорил, что хочу получить вас в свою команду. Вы обдумали мое предложение? — Вы еще не сказали, зачем я вам нужен. — Я создаю армию. Армии нужны солдаты и командиры. Мои осведомители в британских вооруженных силах сообщили мне о ваших впечатляющих операциях, Узберти выдержал небольшую паузу. Я хочу, чтобы вы стали одним из боевых командиров Гладиус Домини». Бен громко рассмеялся. Взамен вы получите все, чего захотите, настойчиво продолжил Узберти. Богатство, власть, женщин, роскошь. Вы сами сказали, что вербуете преданных и покорных, а не индивидуалистов. Когда мне попадается человек с выдающимися талантами, я делаю исключение. Вы мне льстите. А что произойдет, если я отклоню ваше предложение? Узберти пожал плечами. Тогда роберта Райдер умрет, и вы, естественно, тоже. Это спорное утверждение, — заметил Бен. Но скажите, пожалуйста, зачем католическому архиепископу личная армия? Вы и без того возглавляете могущественную организацию. Что мешает вам следовать традиционному пути? С вашими амбициями вы могли бы стать папой, получили бы власть для проведения церковных реформ, На этот раз рассмеялся Узберти. Реформы? — презрительно выкрикнул он. — Вы думаете, меня интересует церковь или папский престол? Папа римский, полуживая марионетка, его дергают за ниточки, все кому не лень. Такая же архаическая формальность, как английская королева. Нет, это не для меня. Я хочу большой власти, власти над миром. И все во имя Бога? Ваша организация не показалась мне милосердной и набожной. Шпионаж, промывание мозгов, убийство, похищение. Узберти отмахнулся от его слов, как от надоедливой мухи. Вы знаете историю церкви, мистер Хоуп, она всегда творила что-то подобное. Фактически проблема в том, что она перестала идти прежним курсом. Группа больных стариков, прописавшаяся в Ватикане, ослабила влияние христианства. Вера Запада терпит поражение. Люди брошены на произвол судьбы. Они похожи на солдат без командира. Они как малые дети без матери. И вы решили стать их мамой. Узберти хмуро посмотрел на него. Им нужен сильный вождь с железной рукой, чтобы вести их к будущим победам. Чем люди довольствуются сейчас? Наукой? Искусством? Нет. Развратом и коррупцией. Нынешняя власть заинтересована только в получении прибыли. А дальше начнется клонирование людей и колонизация планет, которые мы будем разрушать одну за другой. Что представляют собой сегодняшние технологии? Игрушки для искушения нравов, компьютерные игры, телевидение, позволяющее масс-медиа контролировать умы добропорядочных граждан. Людям нужен вождь, им нужен я, и я дам им веру, за которую можно сражаться. «Сражаться?» — прищурившись, спросил Бен. «Против кого? Мы живем в нестабильное время» ответил Узберти, Пока христианство слабело, крепли новые силы. Эти темные силы идут к нам с Ближнего и Дальнего Востока. Архиепископ ударил по столу кулаком, его глаза пылали огнем. Враги, которых церковь давила веками, снова обрели влияние. Пока мы вещали о демократии, они набирали силу. Они готовы умирать за веру, в то время как у нас остался лишь страх. На этот раз мы можем проиграть войну. Христианский мир отступает по всем фронтам. Запад даже не хочет понять, какая сила ему противостоит. Почему мы отдаем свои земли иноверцам? Потому что люди забыли о вере. Они разучились верить в святые принципы. Только Гладиус домени удалит эту гниль с ткани западного мира. Неужели вы думаете, что ваша крохотная террористическая организация сможет изменить целый мир? Лицо Узберти вспыхнуло от гнева. «Эта крохотная организация, как вы ее назвали, становится сильнее с каждым днем. Наш орден не ограничен территорией Франции. Люди, с которыми вы столкнулись в последние дни, это лишь капля в огромном океане. Мы международная организация. Наши агентурные сети действуют в Европе, Америке и Азии. Мы имеем друзей в самых высших эшелонах власти и в политических кругах, и в вооруженных силах разных стран». В Китае, чья экономика развивается быстрее всех в мире, мы ежегодно набираем по 2 миллиона новых рекрутов. Они охотно присоединяются к христианскому фундаментализму. Вы просто не понимаете, что происходит, мистер Хоу. Через несколько лет мы создадим хорошо вооруженную армию фанатично настроенных людей. В сравнении с ними Третий Рейх покажется игровой площадкой бойскаутов. И что тогда? Удар по исламу? Усберти усмехнулся. Если нам не удастся повлиять на рынки и зарубежную политику США, тогда да. Мы используем наши связи в армиях прогрессивных мировых держав. Однажды церковь уже посылала войска крушить сатанинские орды Саладина и других мусульманских царей. Нам пора открыть новую эру священных войн за христианскую веру. Брен задумчиво кивнул. Если я правильно понял, вы говорите о Третьей мировой войне». Провоцирует джихад между новыми крестоносцами и объединенными силами мусульманского мира, вы можете уничтожить всю цивилизацию. Вас это не пугает, Узберти?» Итальянец вяло отмахнулся. «Если такова воля Божья, пусть прольется кровь». «Неса эусомнес, деус соус агностет». «Убейте их всех», — перевел Бен. «Бог требует своего. Вы говорите, как тиран-убийца». — Хватит болтовни, — прошипел Узберти. отдайте мне манускрипт. — Он в надежном месте, — спокойно ответил Бен. — Вы думали, я принесу его с собой? За кого вы меня принимаете? Узберти побагровел. — Где рукопись? — рявкнул архиепископ. — Не играйте со мной в игры, я вас предупреждал. Бен посмотрел на часы. Манускрипт находится у моего товарища. Я сказал ему, что позвоню ровно в час тридцать. Если он не получит от меня условного знака, то сожжет древний свиток. Узберти колебался. — Время подходит, архиепископ. Если рукопись сгорит, вы потеряете все. — А вы потеряете жизнь. — Правда. — Но чего стоит моя смерть по сравнению с вашим бессмертием? Узберти схватил со стола телефон. — Звоните вашему другу, — велел он сквозь зубы. — Или перед смертью вы увидите, как пытают доктора Райдер. Мой инквизитор умеет продлевать смертельные муки. Бен тоже был способен на это. Он ждал до тех пор, пока Усберти не начал физически ощущать бег секунд. Лицо архиепископа внезапно побледнело так, что стало серым. «Быстрее!» — рявкнул он. Бен пожал плечами и с тяжелым вздохом поднял трубку. «Хорошо. Я дам ответ на ваше предложение». Он нажал на несколько крохотных серебристых кнопок. На дисплее высветился номер, и палец Бена завис над кнопкой вызов. Узберти выжидающе смотрел на него. «Вот мой ответ», — сказал Бен. Узберти еще раз взглянул на Хоупа и с ужасом понял, что происходит что-то очень-очень нехорошее —